неразрешенных пунктов и сомнений оставалось еще целое бездна что же касается до того где достать топор то эта мелочь его нисколько не беспокоило потому что не было ничего легче дело в том что настасьи и особенно по вечерам поминутно не бывало дома или убежит к соседям или в лавочку а дверь всегда оставляет настежь хозяйка только из за этого с ней ссорилась и так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 почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления, и так явно обозначаются следы почти всех преступников. Он пришел мало-помалу к многообразным и любопытным заключениям, и, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике. Сам же преступник и почти всякий в момент преступления подвергается